Истинная честность подразумевает отказ от лжи, мошенничества или обмана любыми путями. Христианин должен быть именно таким человеком. Глава 5 «О деянии апостолов» повествует о нечестном поступке Анании и Сапфиры и о том наказании, которому подверг их Господь. Глава 41 книги «Бытия» описывает вознаграждение Иосифа за его честность. Главы 1 и 2 книги пророка Даниила, рассказывают о том, как Даниил твердо решил в своей душе не оскверняться яствами с царского стола, и поэтому был щедро вознагражден. Фармацевт, приготовляя лекарства по рецепту, заметил, как клиент положил в карман предмет, находившийся на выставочном стенде. Вместо того, чтобы получить с него полтора доллара, как обычно, он запросил четыре, не возражая, клиент заплатил и ушел. Примерно год спустя он возвратился в ту же аптеку и обратился к фармацевту с такими словами. «Год тому назад я приходил сюда получить лекарство по рецепту. Дома я обнаружил в кармане этот предмет. Это единственное место, где я ошибочно мог взять его. Я живу в другом конце города, и лишь только сейчас выдалась возможность прийти». С этими словами мужчина сунул руку в карман, намереваясь заплатить за вещь, которую он взял. Вопрос заключается в следующем. Он действительно планировал украсть, а дома испытывал такие угрызения совести, которые заставили его спустя год исправить совершившийся поступок. А как в отношении фармацевта он не возвратил переплаченных 2,5 доллара? Насколько честен он? Но, что значительно важнее в данном случае, насколько честен каждый из нас. Представители поручительных компаний утверждают, что больше половины людей не отличается честностью и украли бы, если были бы уверены, что их не поймают. Настоящая честность является чертой характера человека, считающего, что при любых обстоятельствах необходимо поступать справедливо, так как это единственно правильно. Вот пример, которым один молодой человек, отвечая на вопрос учителя, заданный другому ученику, преподнес нам поучительный урок. Однажды учительница спросила одного из учеников, Ты бы сказал неправду, если бы тебе за это заплатили 3 доллара? Нет, ответил младший. Ты бы солгал, если бы тебе за это дали 10 долларов? Нет, отреагировал мальчик. Ты бы сказал неправду за 100 долларов? Нет, последовал ответ. Ты бы солгал... — За тысячу долларов. — О, — подумал мальчик, — что бы я мог сделать, имея тысячу долларов? В то время как он колебался с ответом, молодой человек, стоявший позади него, ответил — нет. — А почему нет? — спросила учительница. — Потому что ложь прилипает и остается. Когда тысяча долларов будет истрачена, и приобретенные вещи придут в негодность, ложь останется по-прежнему. Неустойчивость человека всегда утомляла Бога. Однажды Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 8 стихе сказал, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Христианам приходится вести непрерывную борьбу за единство того, что они действительно испытывают в своем сердце и тем, что они высказывают. Школьная учительница была подвижником в пунктуальности в ее гражданской работе, но до тех пор, пока не открылись ее глаза, она ничего не думала о том, как бы не опоздать или не пропустить занятия в воскресной школы, где она также преподавала. «Мы распорядители нашего времени, денег и всего, что имеем или делаем». «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем», — потребовал Иисус Христос. Евангелие от Луки, 16 глава, 2 стих. Многие люди добились полного доверия в силу своей честности. Когда пастух, работавший у президента Рузвельта, показал ему несколько коров и быков, которые он забрал у другого, Рузвельт гневно закричал, «Вы уволены! Любой, кто крадет для меня, ворует у меня». Управление Тихоокеанской железной дороги Канады сообщает, что из 8 тысяч запросов, которые они получают от людей, забывших свои вещи, только полдюжины звонков поступает от нашедших их и желающих возвратить. Одна из самых больших гостиниц континента ежегодно требует возмещения 25 тысяч долларов вследствие исчезновения полотенец, постельных принадлежностей, настенных картин и термосов коммерсанты предпочитают иметь дело с честными людьми. Честность во всех делах создает хорошую репутацию и содействует повышению доверия со стороны людей. Христианин должен служить примером честности. «Пекись о добром перед всеми человеками», читаем мы в послании к римлянам, 12 глава, 7 стих. И далее. «Как днем будем вести себя благочинно», римлянам 13.13. 13. «Во всем «Желаем вести себя честно» Евреям 13.18. Одной, Я иду Кто-то скажет: "Я очень честный человек". Я знаю одну религиозную женщину, которая продала свой дом и тоже так полагала. Позднее она спросила сестру покупательницы, не хотели ли бы вы стать христианкой. Та же ответила ей, вы продали дом моей сестре со многими неисправностями, вы не были правдивы». Женщина была глубоко опечалена, осознавала свою вину и поспешила поправить положение, но из-за нечестности свидетельство о Христе было недостаточно сильным. А вот признание одного человека, считавшего, что он обманул и ограбил Господа. Для меня, говорит он, нет ничего более мучительного, как осознавать, что, будучи в церкви, я должен был отдать не менее доллара. Но дать доллар мне было жалко. Когда чаша для сбора денег приблизилась ко мне, я торопливо стал искать в кармане монету в пять центов, стремясь спрятаться от взора других. Наблюдающие, наверное, видели это, но что им до моего беспокойства и набожности? Конец цитаты. Как и другие алчные и недобросовестные люди, этот человек усиленно пытался прикрыться. Бесчестность не ограничивается только денежными рамками. А вы повинны ли в каких-либо нечестных поступках, упоминаемых ниже, мошенничаете ли при заполнении налоговой декларации, не представляете, возможно, банку сведений об отсутствии достаточных средств на счету для оплаты приобретаемого, не своевременно оплачиваете счета, не принимайте меры к урегулированию сроков нового платежа при невозможности оплаты в срок. Приобретайте вещи в рассрочку сверх своих материальных возможностей, не указывайте владельцу на ошибки при занижении им цены на покупку, считая, что цена прежде была слишком высокой. Не пытайтесь разыскивать владельца вещи, которые вы нашли или, будучи собственником фирмы, запрашиваете непомерно высокую арендную плату, будучи рабочим или служащим, используете часть времени для своих собственных нужд. Как наниматель вы устанавливаете справедливое рабочее время и производите правильную оплату согласно этому. Возмещаете ли вы собственникам стоимость причиняемого вами ущерба? Будучи коммерсантом, вы назначаете завышенные цены, оставаясь в то же время христианином. Вы понимаете ли границу между частным заработком и несправедливой прибылью? Может быть, вы говорите, что живете в свете Бога и в то же время творите темные дела, такие как ненависть своего брата, не во всех случаях говорите правду, не исправляйте ошибок, допущенных прежде по отношению к другим. Будучи сплетником, искажающим истину, очень редко бываете правдивы. Может быть, вы любите приукрашивать правду и становитесь таким образом нечестным. Одному человеку говорите одно, а другому другое. Нарушаете данное обещание, обкрадываете Бога церковной десятиной и приношениями, не выполняете обещаний, которые даны клинопреклоненно Всевышнему. Честность — это проверка характера. Если потерпим неудачу, это будет означать, что мы не отличаемся правдивостью. Наши мотивы и отношения должны быть подвергнуты испытанию на честность. Если во всех своих делах мы нечестны и не искренне перед Богом и людьми, то нуждаемся во внутреннем изменении, ибо внешние вещи отражают внутреннее содержание человека. Я вновь обращаюсь к вам с тем же вопросом: честный ли вы христианин? Бог требует этого. Мир ждет этого, остальное зависит от нас».